Глава, которая могла бы называться вступлением, если бы она была первой. Спешу предупредить читателя, что глава эта носит чисто справочный характер, а то, что имеет отношение к сюжету, помещается в конце её в четырёх абзацах. Дать краткую историческую справку о событиях, предшествующих нашему повествованию, автора побуждает быть, может, не излишняя добросовестность, а скорее наивная вера, что это интересно. Если читатель придерживается другого мнения, то смело может опустить эту главу. Помню, что встретив в тексте незнакомые имена из семьи Романовых, их цари-дворцов и иностранных послов, ему следует от листать страницы назад и найти требуемые пояснения. Заранее прошу прощения за рассыпанные там и сям сведения о политической жизни XVIII века. Эти справки в какой-то мере замедляют развитие сюжета. Зато дают возможность автору перевести дух, а также объяснить себе самой внутреннюю логику мыслей и поступков своих персонажей. Итак, в XVIII веке одним из самых важных вопросов внутренней русской политики был вопрос о престолонаследии. Приной тому было то, что государь наш Пётр Великий, или Пётр безумный, как по сей поры называют его в мусульманском мире, имел соправителя умереть брат его Иван был от природы скорбен головою и умер в тридцатилетнем возрасте потомство его по русским законам обладало такими же правами на престол, как и дети самого преобразателя при жизни Пётр 1 имел неоспоримую политическую силу и мог не считаться с конкурирующей великокняжеской ветвью будь сын его Алексей способен продолжить дело начатое отцом Старая традиция престола наследия была бы продолжена от отца к старшему сыну, то есть по прямой нисходящей линии. Но Алексей был отцу врагом. Чем кончился их распря, известно каждому, и только о способе убийства несчастного царевича историки спорят до сих пор. Мы не будем на этих страницах обсуждать величайшую пользу и величайший вред, который нанёс России Пётр Великий. Скажем только, что дело преобразователя, как он его понимал, Было главным в его жизни, и он не мог позволить себе передать трон русский в случайные руки. Поэтому и появился указ, по которому наследник назначался самим правителем. Вполне разумный указ, беда только в том, что Пётр всем сердцем радея о соблюдении этого указа, и понимая всю его значимость, так и не успел при жизни назначить себе наследника. В предсмертный час он прохрипел только: "Оставлю всё" и умолк навсегда. Наверное, это только легенда, за правдивость которой нельзя поручиться, но даже теперь, 2,5 века спустя, больно и досадно думать, что пошли природа сил государю ещё на минуту, и выдохнул бы он всеми ожидаемое имя, и не было бы всей последующей чехарды, которая образовалась потом вокруг русского трона. Хотя, по зрелым размышлениям, будь у Петра эта лишняя минута, быть даже лишний предсмертный час, он бы и его потребил не на точное указание имени наследника, а на выбор, который мучил его не только последние годы, но и секунды. Меншиков с гвардейцами посадил на престол царственную супругу Екатерину Шведку, которая через 2 года приставилась от желудочной болезни. Злые языки говорили, что она была отравлена за сахарной грушей. конфетами, что были разложены на подносах по всему летнему дворцу. А дальше на русском троне сидели поочерёдно: молодая ветвь то Ивана, то Петра, и все вроде романовы. Пётр II, внук Петра Великого и сын названого Алексея, далее Анна Иоанновна, вторая дочь скорбного главы Ивана, Анна Леопольдовна Регенша, тоже из иванова семе, его внучка, и сам царствующий младенец Иоанн. Свергнутый Елизаветой, хоть и носил фамилию Брансвейгского, занимал трон вполне законно, потому что приходился правнуком слабоумному Ивану Романову. Ноябрьской ночью 1741 года Елизавета Петровна по лютому холоду шла с гвардейцами от Смольного дворца к Зимнему, брать власть. Каких только смешных и неожиданных аналогий не таит в себе русская история. Для всей России Елизавета Петрова дочь была давно ожидаемой государыней, и закон закрыл глаза на то, что этих прав она не имела. Даже русская церковь словно забыла, что родилась Елизавета за 3 года до брака родителей. А что для церковников есть более презренное, чем внебрачное дитя? Но то, что закон не был строг, а церковь забывчива, было во благо России. Ложь во спасение? Может быть и так. Правда, иногда бывает так страшно и остро, что не лечит, а убивает душу. Да и кому была нужна на престоле кровавая Анна Иоанновна с её верным бюроном? О чего хорошего можно было ждать от жалкой, ненавистной народу, Браншвейгской фамилии? Свергнутого младенца Ивана с семейством отправили вначале в Ригу, затем решили сослать в Соловки, но ввиду трудностей транспортировки задержали в Халмогорах. Что в 70 верстах от Архангельска. Зайдя на престол, Елизавета сразу позаботилась о назначении наследника. Государю было 32 года, она молода, здорова и вполне способна к где-то рождению, но по мудрому совету своего окружения не хочет обзаводиться мужем, дабы не делить с ним многострадальный трон русский. Положение усугубляется ещё и тем, что и по Петровской линии Елизавету нельзя признать законной наследницей. Первый в очереди на трон. Существует тестAMENT о престолонаследии, подписанный 14 лет назад её матерью Екатериной I. По этому завещанию, взойшов в своё время на трон Пётр II, спустя 4 года он умер от оспы. А ежели великий князь без наследников представится, то имеет по нём права Анна Петровна, старшая дочь Петра Великого, со своими descendents. Однако ж мужского пола наследники по женской линии при женскими предпочтениями имеют. Анна Петровна умерла, но её descendenty, а именно сын Карл-Пётр Ульрих, обитающийся в Голштинии, имел куда больше прав на престол, чем его царственная тётка. Карл-Пётр Ульрих Голштинский, Романов по матери, немец по происхождению и воспитанию. Кроме того, Сило родственных связей он имел одинаковые права как на русский, так и на шведский трон. Но не шестнадцатилетнему мальчишке выбирать, где ему править, за него всё решает Елизавета. Она вызывает его в Россию и назначает своим наследником. Распорядившись таким образом судьбой двух законных претендентов на престол, Елизавета предоставила своему окружению развёрнутую письменную и устную кампанию для упрочения своего политического положения. Самбонов загремели проповеди, с театральных подмостков потёк елей, поэты и лиры славословили лучезарную. О, мать своего народа, тебя произвела природа дела петровы окончать. Это Сумароков. Он высказал главное из того, что ждала от Елизаветы Россия. Государенье не только дочь Петра, но и продолжательница деятельности его. Образ Петра был канонизирован, всё, что он делал, думал, собирался делать, было верно, прекрасно и неоспоримо. Годы после смерти Петра расценивались однозначно, как времена упадка, страданий, мрака и застоя. На празднике коронации Елизаветы было дано роскошное театральное действо Милосердие Титова. Начиналось всё трагически. На сцене плакали дети, И девы, запустелой стране, рыдала лютня, надрывалась флейта. "То как нам жить в этом хаосе и мраке? Но вплывала, в сопровождении весёлого хора и поющих лиц, на облаке прекрасная Астрея. Она спасёт несчастную страну". Астрею сопровождали пять добродетелей государини: храбрость, человеколюбие, великодушие, справедливость и милость. Можно продолжать? подробно пересказать всё действо, найти в нём и величественные, и смешные стороны, хотя не стоит излишне насмешничать. Все понимают, что Бероновщина это плохо, а Елизавета хорошо. Вернёмся к наследнику Карлу Петру Ульриху. Он приехал в Россию, кляня и ненавидя всё русское, король прусский, его кумир. Подражая Фридриху II, он играет на скрипке, на флейте, и в войну, правда, пока ещё оловянными солдатыками. Очень скоро двор и сама Елизавета убедились, что великий князь и наследник юноша ума недалёкого, образования скудного, характер имеет вздорный и также излишне привержен бахусу, то есть пьёт без меры в компании самых непотребных людей, Егерий Делакиев и быстро пьянеет. Но выбор был сделан, и выбор законный. Говстинского князя обратили в греческую веру, нарекли Петром Фёдоровичем и занялись поиском невесты, дабы не пресеклась его линия и дала свои descendenty. Выбор невесты и привоз её в Москву это целая глава в русской истории. Изстужев настаивал на браке наследника с мирянной саксонской, желая упрочить этим союз с Саксонией и прочими морскими державами, читаясь Англией. Елизавета медлила и размышляла. Какая Марианна? Почему Марианна? Надо сказать, что Елизавета, доверив Бестужеву руководство страной, по-человечески его недолюбливала. Она ценила его ум, отдавала должное его умению вести политическую интригу, защищала от наветов, которых было великое множество во все 17 лет его правления. Историки писали, что в середине XVIII века вся европейская политика, казалось, была помешана на том, чтобы правдами и неправдами свергнуть русского канцлера. Фридрих II с негодованием заявлял, что даже если Елизавета откроет заговор Бестужева против неё, то и тогда будет его защищать. Всё это так. Но канцлер столь часто раздражал Елизавету, настолько часто смел быть скучным, назидательным, не изящным, что уж если появилась возможность проявить свою волю в таком женском деле, как выбор невесты, то она с удовольствием этим воспользовалась. Кандидатура Марианны была не единственной. Противники Бестужева, лейтеб медик Листок и воспитатель великого князя Швед Брюммер имели свои виды на невесту великого князя Петра Фёдоровича. Надо ли объяснять, что брак наследника, вечно и важнейший, в каком-то смысле он надолго определит политику не только России, но и повлияет на дела в Европе. Креатура Листока Брюммера, четырнадцатилетняя девица из маленького города Церп под Берлином. София Фридрика Августа, дочь прусского генерала Крестьяна Ангельццерпцкого и его жены Иоганны, особо шустрая, пронырливая, словом, интриганки международного масштаба. Почему удалось Листоку и Брюммеру уговорить государю на этой девочке остановить свой выбор? Родство с немецким домом было в традиции русского двора. Традиция эта была заложена Петром I. Кроме того, нищей и незаметная принцесса помысли Елизаветы не имела своего лица и не могла стать исполнителем чьей-либо чуждой России воли. Но чуть ли не главным было то, что Софья Церцкая была племянницей покойного и, как оказалось, государнией ещё любимого жениха Карла Гольштейнского. Жениха выбрал Елизавете отец, Пётр I. Между молодыми людьми возникли самые тёплые чувства, уже и свадьба была назначена, и вдруг Накануне важного события принц Карл умирает от оспы. Юная Елизавета была безутешна, даже теперь, по прошествии почти 12 лет, при воспоминании о женихе на глаза её навёртываются слёзы. Софья Цербская с матерью и Аганной была вызвана депешей в Россию. Им надлежало ехать скрытно под именем графини Рейнбек, дабы шпионы прусские и прочие, особенно чуткие уши Бестужева которые и на расстоянии тысячи километров улавливали нужный звук, не услыхали до времени важной тайны. В любом учебнике истории можно найти дату путешествия графинь Рейнбек январь 1744 года. Из дневников и писем можно установить, как бедствовали они в дороге, на чудных убогих постоялых дворах, как боялись угодить в плыньи при приезде рек, как страшились разбойников. Забытым осталось только маленькое дорожное происшествие, а именно случайное знакомство с русским студентом, который в зимние каникулы путешествовал по Германии. Студент прилично изъяснялся по-французски и отлично по-немецки. Вежливым поведением смог угодить маменке и, конечно же, пленился очаровательной дочкой. Она выглядела несколько старше своих лет. Дать ей можно было все 17, стройная, оживлённая, весёлая Светлы каре глаза её, словно вбирая в себя цвет величественных танненбаум. Ах, как прелестно звучал это в её устах. Становились зелёными остренький подбородок, Мистер Пеливов скидвылся вверх, она словно торопила карету скорее, скорее. Молодой студент и сам не понял, как изменил маршрут. Вместо того, чтобы своевременно повернуть к Геттингену, он увязался за каретой и следовал за ней до самой Риги. И только здесь, у городской ратуши, он узнал, в кого сподобила судьба его влюбиться. Для всех эта девушка, бывшая графиня Рейнбек, стала принцессой Церцкой, а молодой студент всё ещё таил в душе очаровательное прозвище Фике. Губы помнили вкус её губ, и смех звучал в ушах словно колокольчики в музыкальной шкатулке. Никита не поверил. Здесь ошибка, недоразумение. Сплетни, если хотите. Никакая она не невеста, а если везут её с маменькой в Петербург в царской роскошной карете, то только потому, что они гости государни. Сопровождение негодующего Гаврилы, Никита поспешил в Петербург. Им надо объясниться. Пусть Фике сама скажет, что предназначено другому, а вся их дорожная любовь только шутка, каприз. Он прожил в Петербурге месяц или около того. так они встретившись со своей случайной попутчицей. Государня и весь двор находились в Москве, туда и поехала принцесса Ангальд Цепцкая с дочерью. Никита терпеливо ждал их возвращения, хотя надежд на встречу не было никаких. Теперь он точно знал, что познакомился в дороге не просто с чужой невестой, а невестой наследника. Каким-то неведомым способом его дорожное приключение стало известно отцу, наверное, Гаврила проболтался. Князь Аленев не стал устраивать сыну разнос, не поприкнул его за безопасность, но сделал всё, чтобы Никита как можно скорее вернулся в Геттинген и продолжил учёние. Тайная любовь Никиты стала известна друзьям. Саша не удержался от того, чтобы позубоскалить. Много насмотрено, мало накоплено. Он не желал относиться серьёзно к увлечению друга. Считай, что она умерла, и дело с концом, таков был его совет. Алёша был деликатнее, никаких советов не давал. Вот ведь угаразд его тебя. И весь сказ. Он читал, что любовь Никиты сродни болезни, лихорадке или тифу, и втайне надеялся, что время эту болезнь излечит. 4 года большой срок. У Никиты хватило ума поставить на своих воспоминаниях жирный крест, но с самого первого дня возвращения домой он ждал, что судьба пошлёт ему случай встретиться с бывшей Феке. ныне их высочеством великой княгиней Екатериной. А в обновлении каких бы то ни было отношений не могло быть и речи, но ведь он клятву давал на постоялом дворе Блесриги. Забытая Богом дыра среди снегов, жалкая халупа, где Иоганн, Фике, Горнычный Шенк и вся их челеть, вынуждены были ночевать в одной слабо протопленной комнате. За окном выл ветер, Соседние горницы плакали дети, собака надрывалась от лая чуей волков, а Никита и Фике целовались в холодных сенцах. Будети моим рыцарем, она спросила очень серьёзно. Будете верны мне всю жизнь? Да, да, твердил Никита восторженно, стоя пред ней на одном колене. Холодная ручка коснулась его лба, словно благословляя Потом раздался пронзительный, резкий голос матери: "Фике, где вы?" И она исчезла. Наверное, великая княгиня забыла эту клятву, и, может быть, ни секунды не относилась к ней всерьёз. Игра, шутка это её право. А право Никиты помнить о клятве всегда и при первом знаке прийти на зов, даже если этот зов будет опять пустым капризом.